Глава 6 Проклятый замок, три часа назад Оркус, командир звезды наемников Огромный седой орк с пугающим лицом Изрезанным на дольки застарелыми шрамами Растягивал губы в непривычной улыбке Его дракончик, радужный фамильяр вылупленный из найденного во фронтире яйца самим первожрецом, носился по залу, ловко уворачиваясь отгоняющегося за ним до Нунаха. Оба сорванца были бесконечно счастливы. Переливчатый свист ящерицы переплетался с заливистым детским смехом. орг дернул щекой, стряхивая мутную слезу, и поглубже отступил в тень. Негоже командиру показывать слабость. А ведь когда-то и у него был сын такого же возраста. Отец-одиночка, пошедший до конца, поднявший все связи и чудом отжавший любимого ребенка у загулявшей в последнем брачном туре жены. У баб под сороковник такое бывает. А затем... Страшная лобовая авария с неожиданно вывалившимся из встречного потока внедорожником. И неважно, почему это случилось, уснул ли водила за рулем или просто не справился с управлением, страшно другое. Когда искалеченный обрубок человека пришел в себя и прохрипел самый важный вопрос «Как сын?», врачи лишь стыдливо отводили глаза. Моложавого полковника, прошедшего огонь командировок в горячей точке, бандитский и федеральный прессинг, было не непросто выбить из седла. Но тогда он сдался. Жить стало незачем. Мужчина не принимал еду и лекарства, зубами рвал капельницы из поломанных рук, а после фиксации к кровати ремнями бессильно и тоскливо выл в белоснежный потолок. Циничные медсёстры плакали и затыкали уши. Больные разбегались по дальним палатам. А цветы на подоконнике умирали за сутки. Пациент серел лицом и угасал. Врачи разводили руками. Он просто не хочет жить. Молодой реабилитолог пошёл на риск. Стремясь вывести мужчину из пике и собирая материал на кандидатскую, он уложил его в верткапсулу, предварительно выбрав самый красочный мир. Полковник был одним из первых ушедших в срыв, но об этом никто так и не узнал. Кома никого не удивила. Дело давно шло к летальному исходу, повреждений у пациента хватило бы на троих двухсотых. А вот излишне инициативный оборудок Врач получил выговор в личное дело, ибо нефиг лезть вперед заведующего, который сам едва наскреб на кандидатский минимум. Данунах понял бесперспективность ловли дракончика и счастливо улыбаясь присел на поваленную колонну. Фамиляр тут же спикировал к нему на плечо и принялся демонстративно чистить радужные чешуйки пыхая на них фиолетовым пламенем и выжигая невидимую глазу пыль. Позвякивая тяжелым доспехом, в зал вошел Анунах. Уловив вопрошающий взгляд орка, он на мгновенье задержался. «Оркус, я благодарен тебе и твоим парням. Вы многое сделали для защиты замка, а уж твой фамилиар это...» «Читерский огнемет-шмель с бесконечным боезапасом! Но моя кубышка пуста, продлить контракт не смогу, так что через три часа мы расстанемся!» Эксполковник недоуменно вскинул брови. «А как же ты? Замок! Сын, в конце концов!» Анунах устало пожал плечами, затем преувеличенно бодро улыбнулся. «Что-нибудь придумаю!» Я подал просьбы о срочных кредитах, выставил свою экипировку на аукцион, отписал ребятам, которым мне раз помогал. Молчат, правда, все, но где-то да повезет. Однако в глазах паладина застыла черная тоска. Оркус покачал головой. «Нет, так дело не пойдет. Я готов остаться без оплаты. Уверен, если поговорить с ребятами, то многие согласятся помочь». «Как минимум, с отсрочкой платежа!» Наемник прервался, отвлекшись на писк служебного интерфейса. Лидер отряда сообщал о новом контракте с полуторной оплатой сразу же по завершении текущего найма. «Черт! Нас уже наняли!» Щека Нунаха дернулась, но он вновь улыбнулся. «Видишь, не судьба. Ладно, не бери в голову». Как говорил один мой знакомый, прорвемся. Орк встрепенулся. Вот-вот, и у меня был такой знакомый. Анунах, хорош быть одиночкой. Ты даже в клане всегда оставался сам по себе, погляди. Три года игры, топовый пал кластера, а из друзей мужиковатая лекарка да гном-кузнец. «Мастер, конечно, славный и друг, видать, хороший, раз пришел за тебя махаться, но толку от него при его семидесятом уровне!» Анунах хмуро поглядел на Оркуса и тревожно прислушался к долетающим снаружи звукам активируемых заклинаний. «Похоже, альянсовцы вновь массово бафятся перед атакой. Что ты предлагаешь?» «Свяжись с Лайдом!» «Он нормальный парень, к тому же первожрец темного пантеона, а у тебя тут, если честно, совсем не ангелы живут. Глеб не откажет в помощи». Паладин задумчиво прижмурился. «Хм, Лайт, а ведь он не только первожрец. Встречал я недавно его имя в одном занятном списке». В глазах пала засветилась надежда. Он благодарно ткнул Оркуса кулаком в плечо. «Спасибо за совет, я подумаю». Им пришлось отбить еще две настырные атаки, в какой-то мере даже получая удовольствие от процесса. Омон, хмурые ангелы, несущий свет и другие кланы штурмующего альянса смогли найти общий язык и объединиться не на пустом месте. Лидеры у них подобрались резкие, доминантные, берущие от жизни все и не особо оглядывающиеся по сторонам, кого там раздавило трактором их наглости. Нет, среди тех же ОМОНовцев встречались вполне адекватные парни, болеющие за дело и, о чудо, в чем-то даже честные и где-то даже справедливые, Но, как известно, нет правил без исключений. Исключение лишь подчеркивает правила. Механизм ментовского беспредела ломал не только судьбы попавших под его пресс, но и самих слуг закона, штампуя полицаев и отбраковывая негодных по морально-этическим принципам. Поэтому резались с ними душевно, талантливо заманивая в глубину помещений, дабы оставить на своей территории могилку с вещами или коварно подставить под подзомбаков, обеспечивая потерю опыта и ярость, застилающую разум противника. Затем пришла команда от координатора рейда. Контракт закрыт, переброска порталом к очередному нанимателю через пять минут. С Анунахом прощались тепло, в русском кластере легендарного опала уважали... Казалось, что он был в игре всегда, показывая и освещая путь настойчивого одиночки. Многим удалось познакомиться с его красавицей-женой, пусть и бледнокожей, зато с солидным, приданным и ярким пламенем любви в блестящих глазах. А главное, с сыном, настоящим, живым сыном, веселым, любопытным парнем, стремящимся во всем походить на своего отца. Наемники уходили к порталу, часто оглядываясь и задумчиво теребя подбородки. Анунах вновь оказался первопроходцем, подсказывая им новый путь. Коренастый гном, некогда простой дальнобойщик, а теперь наемник с двухгодичным стажем срыва, уже вовсю копался в памяти, перебирая драгоценное содержимое своей кубышки. От какого подарка не откажется пышногрудая держательница двухэтажного трактира на главной подземной площади? Дама очень выдающихся пропорций, да и на него вроде поглядывает с интересом. А уж само заведение, до да чего лакомый кусочек. Жить с него можно в неге и роскоши. Ну а то, что гнома была неписью, так может оно и к лучшему». Нет у нее за спиной новомодных курсов стервологии, и в голову ей не пришла бы дурная мысль позировать для фотографа, ть, у художника, в неглиже принимая продажные позы. Все, решено. Как только вернется из рейда, бегом к пышногрудке. Этот цветок растет для него одного... «Не приведи павший кто-то еще подсуетиться и начнет первым подбивать клинья к его перспективной даме». Инфантильный юноша-рейнджер, встретивший совершеннолетие в Вирте и тут же впервые давший в драке ответку, а затем и вовсе затрофеевший скальп обидчика, наконец принял окончательное решение. «Ухожу в срыв». Раньше его пугало предстоящее одиночество. К живым девушкам – Даже к игрокам он подкатывать не смел, тупо краснел и терял дар речи. Но вот с миловидной Лаоэль, улыбчивой крохой из нубовского квеста «Помоги эльфи собрать ягоды», он мог говорить часами, раз за разом бестолково наполняя ее корзину, давно уже не получая за это опыт, лишь из-под любуясь ее профилем. «Решено! Завтра же он достанет из тайника перепрошитый чип и хакнутый управляющий кристалл верткапсулы. Прощай, мама! Хорошо тебе отдохнуть на море вместе с новым хахалем. У тебя уже давно своя жизнь, а у меня будет своя!» Слауэль, младшей дочерью сотника стражей северных ворот. После портального прыжка... Очутившись посреди лагеря сил Альянса, наемники дружно забузили. Громче всех бушевал Оркус, молчаливо поддерживаемый четверкой своих бойцов, выстроившихся за спиной лидера. «Что за хрень? Мы на такое не подписывались!» Озлобленный координатор отгавкивающийся от наседавших на него воинов, злобно ощерился. «Именно что подписывались. Вы все самолично передали менеджеру отряда право заключения контракта от вашего имени, и он таки выбил для вас отличные условия, полуторная ставка и солидные премиальные по факту захвата замка, также отдельный хедхантер-бонус за пленение Анунаха и Даны». Лицо Оркуса потемнело, он рывком приблизился к отшатнувшемуся координатору. «Жопу! Себе засунет этот бонус! Я отказываюсь от найма! Он неэтичен по отношению к предыдущему нанимателю и противоречит кодексу чести наемников!» Гул одобрения зазвучал вокруг. «Найм и вправду был мутным, просто так полуторную ставку не платят» зато законен, а кодекс ваш, не более чем рекомендуемый свод правил. И, кстати, ты, наверное, забыл седьмой пункт контракта. Приказ вначале исполняется и лишь затем обжалуется. Или ты готов потерять свой медальон наемника? Не жалко вступительного взноса в сто тысяч? Ах, да, у тебя он серебряный. С правом занятия командирской должности и дивидендами от рейда – «Готов рискнуть четвертью миллиона? Мне даже не потребуется собирать совет капитанов. Достаточно подать официальную жалобу и приложить текущие логи». Оркус заскрипел зубами. Координатор знал, куда бить. «Суда за медальон еще не выплачено полностью. Залогом выступает элитная экипировка воина» и так можно вообще в одних трусах остаться, как после развода со стервой женой». Бывший полковник посмотрел на координатора тяжелым взглядом следака по особо важным делам. «Не стоило тебе загонять меня в угол. Наш разговор еще не закончен». Затем повысил голос и громко, никому конкретно не обращаясь, заявил, «Довелось мне как-то вылетать из Шереметьево в новогодние праздники 2032 года!» Столпившиеся вокруг наемники понятливо заулыбались. «Итальянская забастовка!» Работник вроде выходит на смену, но все делает нарочито медленно, саботируя и парализуя привычную трудовую цепочку полчаса на осмотр одного чемодана два часа на замену лампочки далеко не всем парням было дело до этической стороны вопроса но те кто хотел увидели законную возможность закосить а в личном деле оркуса появилась красная пометка нелоялен исключить из гильдии при первой же возможности Я глядел на тысячи разумных, волнами нависших друг над другом и готовых сцепиться в смертельной схватке от неосторожного хруста ветки под ногой. Слоеный пирог из неписей, наемников и сил двух альянсов. Нужен ли мне этот замес? Ведь я четко вижу вероятный вектор развития ситуации. Взаимное подтягивание друзей — Расширение зоны конфликта, быстрые удары жадных третьих сил по ослабленным замкам зарубившихся сторон. А дальше что? Вторая внутрикластерная война с глобальным переделом собственности и мест в топ-листах. Оттянет ли это поход на первохрам? «Вполне может быть. Но вот смогу ли я потом собрать своих союзников, и кто из них выплывет из мутного водоворота гражданской?» «Неизвестно». «Нет, слабоваты мы еще для событий такого масштаба. Да и тупой рабоче крестьянский замес — это не наш метод. Действовать надо точечными хирургическими вмешательствами, выходя стенка на стенку лишь в самом крайнем случае». «Силу мы продемонстрировали, за своих подписались, уважение внушили, цели достигнуты, пора сворачиваться». Оглядевшись, как Ленин в поисках броневика, я выхватил взглядом штурмового голема, грозно нависающего над общей массой войск. Рывком подогнал к нему гумунгуса, пока в бойске запрыгнул ногами на седло и, шикнув на оператора машинерии «Не дергайся!», цепляясь за многочисленные выступы, вскарабкался на гиганта. Утвердившись на стальных плечах, я проорал подсознательно, копируя неназываемого. «Остановитесь!» Ага, хрен там. Пробовали выйти на середину футбольного поля и докричаться до беспокойно гудящих трибун? Ближние ряды недоуменно оборачивались, Остальные же продолжали сверлить взглядом своих противников, намечая слабые места для будущих ударов, медленно восстанавливая ману и тихо радуясь неожиданной передышке. Блин, что делать-то? Бахнуть из верного маузера в воздух? Так нет у меня пистолета, а впрочем есть кое-что не менее громкое. Я уже совсем было полез за пазуху в поисках гранаты с самой странной маркировкой, как где-то бесконечно далеко павший, сидящий с пачкой попкорна у астрального окна, усмехнулся и щелкнул пальцами. «Говори!» Эхом прозвучало в моей голове. м, -м, -м! Теперь можно, да?» «Хе-хе!» Прочистил я горло, И голем под моими ногами с испугу присел, словно конь от неожиданного выстрела. Усиленный божественной акустикой кашель прокатился по полю брани, раздавая под затыльники ударной волны и прочищая уши даже тем, кто их не имел. Остановитесь, уже уверенней гаркнул я, и все взгляды обратились в мою сторону. Кто-то из старших офицеров Альянса недоуменно сдавинул на затылок золоченый шлем. «Что за хрен с бугра?» Мой хомяк в груди гневно зарычал, жадно присматриваясь к блеску желтого металла, требуя покарать и отжать шмот у хама, с трудом сдерживаюсь. «Я... Лайт, первожрец темного пантеона!» «Я тот, кто подарил этому миру Макарию и Ауле, тот, кто огнем и мечом прошел сквозь китайский кластер, вернув на родину восемь сотен рабов, заставив азиатов нас уважать и непроизвольно ссаться при звуках русской речи. Люди меня знают. Некоторые из присутствующих дрались со мной плечом к плечу. А вот ты кто такой?» Не видел я тебя в битве у стены, не слышал и о делах славных. А вот на семью героя ты посигнул решил прокачаться, убивая жену и ребенка, анунаха». Золотоголовый едва заметно смутился. Не все значит с ним потеряно. «Да кому, он, нах нужен? Пусть забирает свою мадам на пару со спиногрызом и валит куда подальше, а то попер буром». «Я тут пахан, зомбаки подо мной, не двигу отжимаю, с Народ согласно загудел, расклад им не нравился. На мгновенье меня отвлек пискнувший приват. Кто-то самоуверенно пометил сообщение как «важное» и пробился сквозь базовый статус «не беспокоить». «Наемник Оркус». «Да, помню этого любителя дракончиков». «Совершил должностное преступление и переслал мне задачи текущего контракта». Пробежав глазами по строчкам, я нахмурился и уперся взглядом в Золотоголового. «Как ты сказал? Пусть валит? А кто тогда объявил наемникам «Хэтхантер-бонус» за пленение Анунаха, его жены и ребенка, а? Вы что, шакалы, совсем страх потеряли?» «Мы рвем жилы, выручая наших ребят, ставим раком китайский кластер, блефуем, демонстрируя единство рода и выходя сотней против тысячи, а вы тут пускаете героев под нож и плените детей!» «Что дальше в обширной программе Альянса? Казнь, костер, пытки? Готов намотать на кулак кишки ребенка Андрея? Вызнавая, есть ли во дворце ухоронки с добром?» Офицер Альянса беззвучно хлопал ртом, похоже, он был не при делах. Многие бойцы морщили лоб и недоверчиво переглядывались, но основная масса еще не вкурила серьезность обвинений и привычно ворчала искалила зубы в ответ на агрессивный тон и жесткость наезда. «Я уже окончательно потерялся, кто из альянсовцев мент, а кто гопота». «Ну, да не суть важно, и там, и там, нутром чуют слабость и интуитивно притормаживают при виде уверенной силы». Веско и спокойно бросаю мысль в массы. «На зомби из проклятого клана вам больше не качаться!» Народ недовольно засопел, злых искр в глазах прибавилось, альянсовцы вновь потянулись к оружию, Волки не привыкли уступать добычу кому не попадя. Тигр? Да, тот отжал бы. Полосатый зверь — это квинтэссенция силы тайги. Сила? Вот что мне нужно. Демонстративная, явная, пугающая, как тогда Сограм, принесшим весть. Набычившись, давя взглядом, роняю слова, словно многотонные гири. Я... «Первожрец Павшего, беру проклятый клан под свое покровительство!» Огромное черное крыло пронеслось над раздолбанным замком, на миг закрывая солнце и обдавая сердца холодом. Непривычно серое окошко системного сообщения прыгнуло перед глазами. Воля первожреца, силой своей веры, старший над младшими, берет под свое крыло проклятый клан. В случае атаки существа, прикрытого пологом веры, проклятье падет на поднявшего руку. Негативный эффект. Ухудшение фракционных отношений со всеми темными расами. Негативный эффект уменьшение накопленных очков веры, вплоть до полного отлучения от темного пантеона». «Хрена се. Это что ж я такое учудил-то? Ленка, помнится, квест в стрессовой ситуации выдала, а я обозначил свою волю всему миру». «Не понял». «А это что такое?» Рядом с привычным эквалайзером полосками жизни манны опыта хитов Пета и Маунта появилась еще одна — ополовиненный серый бар. Мысленно навожу курсор и чуть не падаю из пятиметрового голема. Святость 811 из 1700. Опциональная характеристика для перехода на сап-уровень святого — Требуется череда душевных надломов и перерождений. Жреческая энергия используется для объявления квестов, присвоения статусов и старта особых миссий. Кропотливо увеличивайте вашу паству, количество алтарей и уровни храмов. Именно от них зависит прирост и регенерация силы жреца. «Нехило я приподнялся над толпой. Воистину, религия — страшное оружие». Перевожу взгляд на притихших бойцов. Резко поскучневшие лица, тревожные морщины на лбу. Желающих просесть в ранге у бога-покровителя, потерять драгоценные умения, а то и вообще стать персоной нон-грата на темных землях, «Не наблюдалось». «Так, отлично. Кнут я им продемонстрировал, теперь нужен пряник, который позволит силам Альянса сохранить лицо». «Бросаю быстрое сообщение Анунаху, который наверняка тревожно и недоуменно застыл у исклеванной стрелами амбразуры. Позволишь довести переговоры до логического конца?» Дождавшись подтверждения полномочий, торопливо уточняю пару моментов и вновь обращаюсь к насупленным альянсовцам. «Я запретил вам трогать клан, но ни слова не сказал о замке». «О, вижу проснувшийся интерес в глазах». «Первое. Вы должны понять, что проклятый дворец принадлежит Анунаху по праву». Он женился на принцессе Дани, получил официальный статус и законно вступил во владение. Не смотрите на досадную мелочь в виде потери нубовской локации. Мыслите глубже. У нас впереди вечность. К примеру, завтра ты, я ткнул пальцем во вздрогнувшего золотоголового, приударишь за красавицей Ануной, дочерью владельца одноименного ювелирного дома, и мгновенно превратишься в наследника многомиллионного бизнеса. Ты уверен, что будешь рад, если на следующий день гильдия крафтеров пришлет наемников, дабы отжать твое золото, ибо мастерская находится на их территории, и вообще, у них там квесты и прокачка умений подмастерья мастерья. По-моему, последние доводы до офицера не дошли. Его глаза маслянисто блестели, на щеках горел румянец, он явно представил себя в постели из чистого золота с роскошной ануной поверх шелковых простыней. Судя по поплывшим взглядам, не он один. «Ох, прости, красавица, чую прибавиться у твоих окон бойких кавалеров». «Нужно закреплять успех», — ткнул пальцем в сутулого орка с жутковатой бандитской мордой. «Или вот ты закадришь завтра дочь короля солнца и заделаешься самым настоящим принцем. Вся знать города тебе в ноги кланяться будет». Орк гордо распрямился и надменно оглядел своих товарищей, словно ожидая, что они прямо сейчас рухнут ниц перед особой царской крови. «Поймите, парни, если это ничто, а целый город неписей со всеми их невестами, деловыми партнерами и кровными братьями у ваших ног, и именно сейчас время закладывать новый правовой уклад. Что с непися взято, то свято. Смог породниться с владельцем бакалейной лавки? Честь и хвала, вся колбаса твоя». И если кто-то пожелает ее отжать, это тупо галимый беспредел». Фух, упростил как мог, надеюсь, смог достучаться до алчного сознания. Очнувшийся золотоголовый хрен прервал меня нетерпеливым выкриком. «С колбасой понятно, с замком-то что?» Я согласно кивнул. Мысль, причем с двойным дном, у меня имелась. Оставлять Анунаха с пустой казной я не хотел. Ему еще предстоит отстраивать свой собственный замок у меня в долине. И если уже никогда не будет, зомби в срыве, и новые вместо них не появятся. Желающим убедиться, в в опустевшие холмы гнолов, там одно эхо гуляет. Если же вы мечтали получить роскошный замок в черте первой городской стены, то и тут мимо кассы. Перебив зомби и изгнав паладина, все, что вы обретете, это голые бетонометры. Освещать, ремонтировать, убирать, все по старинке, ручками, ибо это не столько дворец, сколько данжон. Ага. Кисло, братцы, вкурили, чем отличается игровая недвига от реальной. Однако в данный момент Анунах и принцесса Дана решили покинуть столь гостеприимный изначальный город. Поэтому недвижимость будет сдана в аренду сроком на 99 лет. Да-да, как некогда англичане арендовали Гонконг. Соответствующий лот готовится к выставлению на открытый аукцион с минуты на минуту. В комплекте с замком – «Предоставляется вакантная должность нового управляющего с паролями доступа к служебному интерфейсу данжиона, а это означает возможность регенерации, апгрейда, настройки портальных перемещений, охранных систем и многое-многое другое». Офицер Альянса мигом глотает наживку и возмущенно вскидывается. «Зачем нам открытый аукцион? А если в нем победит кто-то левый?» У нас как минимум приоритетное право аренды, да еще и скидка должна быть. Нет уж, никто из вас не покинет пределов яслей до окончания аукциона. Причем результат его должен быть однозначным, в нашу пользу». Иронично фыркаю, и Золотоголовый замолкает, осознав, что хватил лишку. Уйти мы можем в любой момент, не спрашивая чьего-либо разрешения. Более того, альянсовцам совсем не обязательно знать, что назначенный модератор Данжиона никогда не станет настоящим владельцем. Права суперадмина навсегда останутся у Даны, и когда придет время, Анунах вернется и возьмет свое по праву. Отодвинув в сторону стушевавшегося офицера, вперед выходит серьезный хмурый дядька. «Твои условия!» «О, это уже кто-то из настоящих лидеров!» Младкор подсказывает. «Кремень! Клан лид несущих свет! Второе лицо в альянсе!» Спокойно выдерживаю взгляд холодных стальных глаз». Раньше, в реале, окажись я на ковре у персоны такого уровня, генерала полиции или габиста, блеял бы и мычал. Но теперь за мной не только правда, но и сила. Ах, как это приятно иметь на своей стороне добро с пудовыми кулаками! «Дай честную цену! Без кодов доступа замок не стоит ничего!» Без них ты на этой территории даже нужник не построишь. Я уже не говорю о полноценном бастионе в сердце столицы. Недвига на самом деле уникальная. И ты это прекрасно понимаешь». Кремень на секунду замер. Взглядом примерил на меня деревянный макентош, но ответил достаточно вежливо. «Хорошо. Мы принимаем твое посредничество». Предложение, с устраивающей нас ценой, будет сформировано в ближайшее время. Зомбакам же следует покинуть дворец в течение суток. Ладно, пусть будет так. Ему ведь нужно прогнуть нас хоть в чем-то, иначе его просто не поймут. Так и не дождавшись продолжения, киваю и, хлопнув голема по макушке, командую. Греби к окнам второго этажа. «В гости пойдем!» Голем развернулся, и тут же в спину раздался негромкий окрик кремня. «Эй, первожрец!» Поворачиваюсь, вновь упираюсь в тяжелый взгляд. «Ты только парень не борзей! Знай свое место и больше не становись у меня на пути! Так легко можем не разойтись!» Прилюдно дерзить первожрецу? Это вызов, причем, оскорбляя меня, он подрывает авторитет павшего. Такое спускать нельзя. Торопливо ищу достойный ответ, затем, отчаявшись зачерпываю побольше святости и творю маленькое чудо для прихожан. За моей спиной распахиваются огромные... В полгоризонта призрачные черные крылья, а где-то в небесах появляется гигантская фигура неназываемого, молча грозящая пальцем. С непривычки я выскреб жреческую энергию до дна, добавляя иллюзии монументальности и реалистичности. А впрочем, иллюзии ли? Давящий взгляд неназываемого пригвоздил наблюдателей к земле и надолго заморозил их глотки. Ледяная тишина повисла над полем, нарушаемая лишь криками разочарованного воронья и негромким потрескиванием. Это вновь превращалось в плоть, окаменевшая на мгновение фигура Кремня.